«Послесловие. Если бы вы могли украсть чью-то жизнь, стали бы вы это делать?» Что вы ответите, если кто-то задаст вам такой вопрос? Прежде чем написать этот роман, я задала такой вопрос нескольким людям из моего окружения. Большинство ответило «обязательно». А в пример тех, чьи жизни они хотели бы получить, приводили людей, обладающих богатством, славой или красотой. Были и необычные ответы. Например, один человек сказал, что хотел бы стать собакой Леди Гаги. Но когда я рассказала ему об инциденте с ее похищением, он ответил, что уже не так уверен. Вероятно, это было вызвано мыслями о том, что если он станет собакой и Леди Гаги, то будет жить в счастье и комфорте, вдали от всех невзгод. И наверняка он никогда не представлял, что и у собаки могут быть какие-то свои собачьи трудности. Если использовать выражение «украсть жизнь», оно звучит фантастически, но случаев, когда одни люди украдкой пользуются жизнями других, на удивление много. Из известных — использование кого-то для того, чтобы получить чистую личность, как в романе «Мияба Миюки» «Горящая колесница». В Корее тоже был такой случай, когда преступник встретил жертву на сайте самоубийц, убил ее, а затем воспользовался ее личностью. Этот инцидент был заранее спланированным преступлением, поскольку совершивший его человек пытался получить деньги по страховке через признание себя мертвым. Самая распространенная форма использования чужой жизни, которую мы можем наблюдать в повседневной жизни, это аккаунты в социальных сетях, в которых люди выдают себя за знаменитостей. Такие аккаунты создаются с целью получить большое число подписчиков, чтобы затем продать аккаунт, совершить мошеннические действия над фанатами или сделать что-то еще. Иногда бывают и те, кто чувствует настоящее удовлетворение, притворяясь этой знаменитостью. В таких случаях, похоже, они пытаются избежать ответственности, пишут в своем профиле где-нибудь в уголке маленькими буквами фразу «нотриал». Наверняка каждый из нас хоть раз повторял за кем-то в детстве покупал пенал как у друга или же пытался подражать его манере речи. А некоторым даже начинают нравиться знаменитости, которым раньше не было никакого интереса, только потому что кто-то из друзей их любит. По мере того, как восхищение кем-то растет, хочется подражать всему, включая вещи и вкусы этого человека. Восхищение само по себе не является чем-то плохим. Для кого-то оно может определить мечту, стать чьей-то опорой в жизни а иногда превращается и в саму мечту. Некоторые из тех, кто восхищается знаменитостями, превращают эту силу восхищения в цель и выходят на сцену, в то время как кто-то другой ведет фан-аккаунт, притворяясь этой знаменитостью. Так в чем же разница? Структура этого романа такова, что он начинается и заканчивается весной. Я сделала это с мыслями о том, что персонаж, который говорит, что весна не виновата в его несчастьях, и персонаж, который винит в них весну, примут разные решения. Когда я писала этот роман, постоянно слушала копикэт Билли Айлиш. Эта песня прекрасно выражает чувства тех, кому подражают. Рекомендую ее в качестве фоновой музыки при чтении книги. Кроме того, хочу отметить, что демоны в романе — Локи, Нисрок и другие — не относятся ни к какой конкретной религии, поскольку их фразы были заимствованы из иллюстрированной демонологии Кусана Такуми и изменены в соответствии с сеттингом. Благодарю всех, кто работал вместе со мной над созданием этой книги, и больше всего за то, что дочитали до этого момента. Надеюсь, мы встретимся снова. Пом Ю Джин